Глава 21. Госпиталь Святой Терезы на Турбин-стрит представлял собой ничем не примечательное кирпичное здание, втиснутое между двух точно таких же домов. Парадный вход находился на одну ступеньку ниже тротуара. Пришлось пригнуться, чтобы не набить шишку о притолоку. Сидевшая за столом в маленьком холле молодая женщина окинула меня подозрительным взглядом. «Чего вы хотите?» Нам здесь неприятности не нужны. Если что, вызову полицию. Я и есть полиция. Инспектор Корован к вашим услугам. А, вы из Ярда? Неуверенно пробормотала она. Поправлять женщину я не стал. Мне бы повидать мистера Конвия. Он пострадал при крушении принцессы Алисы. У меня есть к нему вопросы. О, распахнула она синие глаза. «Спрошу доктора, можно ли навещать больного». Дежурная исчезла в коридоре, и я тем временем изучил висящие на стене документы в рамках. Первый — диплом, удостоверяющий, что доктор Мэри Элизабет Брэдфорд окончила университет Эдинбурга. Второй свидетельствовал о том, что доктор Майкл Брэдфорд является членом Королевской коллегии хирургов. Видимо, отец Мэри — а госпиталь Святой Терезы — одно из немногих мест в Лондоне, куда она могла устроиться на службу по специальности. Белинда лично знала двух женщин-врачей, и обеим было позволено работать лишь в качестве акушерок. «Мистер Корван, я — лечащий врач мистера Конве». Я обернулся и невольно опустил взгляд. Появившаяся в холле женщина макушка едва доставала мне до груди. Вьющиеся светлокаштановые волосы уложены в строгую прическу с узлом на затылке. Поверх полосатой блузки с удобными, не мешающими работе рукавами, белый докторский фартук. Ее сложение показалось мне довольно хрупким для работы врача. Однако спокойные икарии глаза смотрели ясно и пытливо. Видимо, подобное спокойствие приходит с большим опытом. «Здравствуйте, доктор Брэдфорд». Поприветствовал ее я, почтительно наклонив голову. «Мне сказали, что вы хотите поговорить с мистером Конвием?» «У меня всего несколько вопросов». Доктор заколебалась, вынудив меня уточнить. «Он еще жив?» «К счастью, да», — озабоченно сказала мисс Брэдфорд. «У него травма головы, повреждена гортань, и было кровотечение из селезенки, однако операция прошла успешно». Она скрестила руки на груди. Ему сейчас нельзя нервничать. Один из больных неосмотрительно показал мистеру Конви вчерашнюю газету. И я с трудом удержала его в постели. «Газеты не располагают достоверными фактами, а я не собираюсь обсуждать с вашим пациентом слухи». «Что ж, хорошо», — с облегчением произнесла она. Мы прошли сквозь длинную узкую палату, в которой койки стояли через равные промежутки по обе стороны от центра. Затем поднялись по лестнице. Наверху доктор остановилась, положив ладонь на ручку двери, и снова встревоженно глянула мне в глаза. — Мистер Корван, нашего больного никто не навещал, кроме одного из ваших коллег. Есть ли у него в Лондоне семья? Я спросила у мистера Конви, можем ли мы кого-то известить о его местонахождении, — Но он лишь покачал головой. «Не могу сказать точно», — признался я. «Если он что-то скажет по этому поводу, я вам передам». Она кивнула, открыла двери и указала на отгороженный занавесками навесками закуток в дальнем конце палаты. «Мистер Конвей — единственный пациент мужского пола, и мы сделали все возможное, чтобы изолировать его от остальных». Она провела меня в угол, и отдернула занавеску, приоткрыв вход в импровизированную комнатку. У пациента была ярко-рыжая шевелюра, густая и вьющаяся. В области виска волосы выбрили, чтобы наложить повязку. Сложение вроде бы среднее, насколько можно разглядеть под серым больничным одеялом. Лоцман бросил на меня взгляд, и я облегченно выдохнул. Больной неподвижно лежал на спине, но был в сознании. «Мистер Конвей?» «Он самый», — хрипло пробормотал Лоцман. «Я инспектор Корован из речной полиции. Расследую причины крушения принцессы Алисы. Вы хорошо себя чувствуете?» «Пока не знаю. Доктор сказала, что у меня было внутреннее кровотечение. Но раз она меня постоянно проведывает...» «Значит, старый Гарри за мной еще не собирается». В его глазах засветилось негодование. «Вот что хочу вам сказать. Никто из нас не был пьян. Я не таранил тот пароход. И знаю, кого вам следует искать. Меня пытались убить». Конви осторожно коснулся горла. «Подобного выступления я не ожидал. Но во всяком случае убедился, что больной не собирается играть в молчанку». И, придвинув стул к его койке, ответил. «Мистер Конвей, я в своем расследовании не руководствуюсь сплетнями, которые печатают в газетах». «Да уж надеюсь!» — воскликнул он и, похоже, немного смягчился. «Прошу прощения, но очень тяжело читать, как тебя поливают грязью, а ты не можешь опровергнуть клевету». Бог свидетель, я разделял его раздражение. «Надо думать...» Можете рассказать, что именно случилось в тот вечер? Я прибыл к месту катастрофы из Воппинга, однако судно к тому моменту уже затонуло. Вы не могли поспеть. Все случилось в считанные минуты. На лице Конвея появилась страдальческая гримаса. Это было ужасно. Бедные люди. Он сглотнул, пытаясь подавить кашель. Вы стояли у штурвала замка Байвол. «Да». И прибыли на борт в качестве подменного лоцмана в самую последнюю секунду. «Их человек не приехал, а я как раз сидел в конторе начальника порта. Тогда еще подумал, как им повезло!» Конви добавил почти шепотом. «Эти полчаса оказались самыми несчастливыми в моей жизни». Капитан сказал, что у вас были недоразумения с оплатой. «Да, верно». «Обычно я получаю расчет по понедельникам. Но в этот раз мне сказали, что реестр куда-то пропал, поэтому с оплатой придется подождать. Я приехал во вторник и засел в конторе в ожидании кассира». И все же Конви оказался на борту замка Байвел по странному стечению обстоятельств. В душе у меня снова зашевелились подозрения. «Такое уже случалось?» «Нет». «Никогда», — озадаченно сказал Лоцман. «Разве это имеет какое-то значение?» И ответил вопросом на вопрос. «Что происходило непосредственно перед крушением и сразу после него? Кто в этот момент был рядом с вами?» Конвей дрожащей рукой натянул одеяло до подбородка. «Я стоял у штурвала. Капитан был от меня в шагах в пяти, вперед смотрящий на носу». «Знаете его фамилию?» «Точно сказать не могу. Вроде бы его называли Диком». «Это он пытался вас убить?» «Нет, нет». Пальцы лоцмана раздраженно теребили одеяло. «Тот человек появился позднее». «Хорошо. Где в тот момент находилось судно?» «Очень близко к южному берегу, но не вплотную». Конви поднял руку и снова уронил ее на грудь. «Если вы знаете Темзу, то помните, что там есть отмели, которые меняют рельеф в зависимости от уровня воды. Недавние дожди нанесли в реку грязи к западу от Трипка к Пойнт, так что мы шли в сотни ярдов от оконечности мыса». Он помолчал. «Я раньше работал лоцманом на металлургическом заводе Монтеля...» И по темзе хожу уже 21 год. Много раз видел, как малые суда в местах типа Трипкак Пойнт прижимаются к берегу. Где еще они также обходят течение? Ну, ниже по реке таких ловушек можно насчитать с полдюжины. Например, у причалов Бесселя или у Шропли Пойнт. Выше по течению есть еще пристань Девятивязов Вязов и лесная биржа. Кивнув, я жестом предложил ему продолжать. «Я об этом помнил, потому и крикнул вперед смотрящему, чтобы он не сводил глаз с фарватора. «Было уже совсем темно?» «Ну, луна скрылась за облаками, но мы видели судовые огни буксира и баржи, шедших неподалеку, и углевозов, швартующихся у газового завода». Когда приблизились к мысу, вперед смотрящий крикнул, что впереди по курсу судно и предложил дать лево руля. Потом начал путаться, то право, то лево. Капитан тут же к нему подскочил и приказал: лево руля, парень. Они меняют курс. Я переложил штурвал, но было уже поздно. Значит, принцесса Алиса сменила курс. Задумчиво повторил я. Да. Просто взяла и повернулась к нам правым бортом. Что произошло после столкновения? Капитан приказал свободным членам экипажа спускать на воду все, что было под рукой. Спасательные шлюпки и буи. Мы надеялись, что сумеем спасти пассажиров принцессы, пока те еще держатся на воде. Капитан жал на гудок, не переставая, чтобы привлечь внимание проходящих мимо судов, и многие пришли на помощь. Мистер Гаррисон утверждает, что скомандовал полный назад. «Да, да, нам же надо было остановиться!» Но он тут же дал отбой, потому что один из людей с «Принцессы» поднялся на борт и крикнул капитану «Командуйте стоп-машины, иначе зарубите людей винтами!» Они вступили в спор? «Да нет», — махнул рукой Конвей. Кричали, иначе друг друга было не расслышать. Потом капитан отдал приказ «Стоп, машина!» и бросился на корму. Рассказ Лоцмана не совсем совпадал с показаниями Гаррисона, который, по его словам, сразу побежал на корму, но, с другой стороны, не слишком им противоречил. Я сделал пометку в блокноте и решил сменить тему. «Вы ведь ирландец, если я не ошибаюсь». «Ну да», — криво усмехнулся он. «А вы...» Кивнув, я спросил, «Ваша семья в Ирландии или здесь паник. «Боюсь о семье. Говорить не приходится. У вас есть кто-то из родных в Лондоне?» «Я живу один», — сказал Лоцман, не отрывая взгляд от одеяла. «Вы были женаты?» Он коротко кивнул. «Выходит, я догадался правильно». Памятные вещички он при побеге ни за что не оставил бы. Вы как-то связаны с Ирб? Я их идеи не поддерживаю, — пробормотал Конви, глянув мне в глаза. Больше не поддерживаю. У меня ёкнуло сердце. Значит, когда-то вы их разделяли? Не буду прикидываться. Я знаю, к чему вы ведете. — вздохнул Лоцман. — Признаюсь, у меня есть друзья в братстве. Я посещал некоторые их собрания. Помолчав, он добавил, даже ставил подпись напротив своей фамилии. Я с трудом скрыл охвативший меня ужас. Сколько раз выходили на собрание? Два или три раза. А потом перестал. — Почему? Его руки беспокойно задвигались по одеялу. «Ирландии нужна автономия. Мы должны сами управлять своей судьбой, но не за счет жизни невинных людей. В любом случае, все эти взрывы лишь ожесточают англичан, заставляют их закусить у дела. По-моему, это результат их многолетних войн с французами, в которых они все-таки одержали победу. «Вы родились в Ирландии или уже здесь?» — прищурился он. «В Ирландии?» хотя ровным счетом ничего об этих временах не помню. Родители перебрались сюда в сорок седьмом из графства Арма. Он викивнул. А мы переехали в Ливерпуль в сорок восьмом. Нас у родителей было четверо. Двоих похоронили, и мать убедилась, надо уезжать. И отца убедила. Он слабо улыбнулся. Господи, мама была вдвое меньше папы. Но в ту ночь, когда мы потеряли Молли, толкнула его в грудь и заявила, что уезжает, а он пусть как хочет. Когда она начинала говорить таким тоном, отец всегда ее слушался. И мы тоже. Не знаю, что разглядел Конви в моих глазах, но его черты смягчились. Влипли вы в это дело, да? Газеты сообщают, что на месте железнодорожной катастрофы найден динамит. И флаг братства, вздохнул я. А тут еще вы уштурвало замка Баювал. Знаете, сколько желающих найти связь между этими событиями? Разве на принцессе тоже обнаружили взрывчатку и флаг? Удивленно моргнул Лоцман. Пока нет. Корабль еще не подняли с дна. Он ведь тихо хмыкнул. Теперь расскажите, кто на вас напал. Мы встретились взглядами. Я стоял у штурвала. Капитаны, вперед смотрящие, убежали на корму, так что вокруг никого не было. В этот миг кто-то подкрался сзади, набросил мне на шею веревку и дернул на себя. Он отодвинул ворот больничной рубахи и показал длинную красную отметину. Я не ожидал нападения и не сразу среагировал. Так или иначе, я умею не терять головы, поэтому ударил ногой назад и угодил нападавшему в колено. Тот ослабил хватку, и я швырнул в него первое, что попало под руку, но тут же получил удар в живот. У меня в кармане был нож. Я сделал выпад и, по-моему, поранил ему руку. Он врезал мне снова, так что зазвенело в ушах, а я опять ткнул ножом. Не знаю, куда попал, но... «Этот человек взвизгнул и сшиб меня на палубу. Больше ничего не помню». «Как выглядел ваш противник?» «Кудрявые волосы, светлые, в кепи». «По описанию, таинственный незнакомец походил на того, что напал на Эйрса. И я уточнил, насколько светлые». «Почти белые», — ответил Конви. — Лет двадцати или двадцати пяти. Пониже вас, но сложение крепкое. У меня по спине пробежали мурашки. Два блондина атакуют рулевых. Бывают ли такие совпадения? Или это один и тот же человек? Но как ему удалось столь быстро перебраться с одного судна на другое? Напал на Эйрса, потом бросился в воду и по канату взобрался на борт замка Байвел? Невозможно. Не смотрите на меня так. Может, я и не все помню, однако с ума еще не сошел. С негодованием заявил Конви. Мне не померещилось. Не успел я объяснить, что верю его рассказу, как занавеску отдернули в сторону, и перед нами возникла медицинская сестра. Простите, но пациентов беспокоить нельзя. А вас в палате очень хорошо слышно, неодобрительно произнесла она. Да, да, конечно. Я положил руку на плечо Конвия. «Я вам верю, не переживайте. Все выяснится». Откинув край одеяла, Лоцман схватил меня за предплечье. «Я не сделал ничего предосудительного». Твердо и искренне сказал он. «Принцесса просто не должна была там появиться. А уж резко менять курс, да еще в такой темноте тем более». «Согласен с вами, мистер Конви, кивнул я. И он отпустил мою руку, — Мистер Корван, тронула меня за локоть сестра, я должна попросить вас удалиться. Пациентам пора принять лекарства и поспать. Надеюсь, вы быстро поправитесь, обратился я к Конвию. Спасибо вам большое. Проводив меня до лестничной площадки, сестра попрощалась и исчезла. Я вышел из госпиталя, размышляя над словами Лоцмана. Как неудачно, что он засветился на собрании их братства. В противном случае подозрение с него снять было бы гораздо проще. Однако, что сделано, того не воротишь. На самом деле, это пятно на его биографии не изменило моего предчувствия. Лоцман не являлся участником заговора. Вне всяких сомнений, меня обвинят в том, что я благоволю Конвию как соотечественнику. Но у меня возникла неприятная догадка, что Лоцман стал пешкой в чужой игре.